Клёна сидела на широком подоконнике узкого окна северной башни и смотрела вниз. Лаж-то одного из провинившихся выучей. Свист хлыста отражался от каменных стен и метался между ними, ударяясь и рассыпаясь эхом. «Утро-то какое раннее, и не лень ведь крефу «Поди, сильно вызверили Девушка видела, как крепкий парень молча вздрагивает под плетью. «Жалко его!» Неужто и Фебра вот так же сёк её отец? Наверняка ведь было. Лишь здесь, в цитадели, Клёна осознала, как менялся Клесх, приезжая в Лущаны. Другим становился. Здесь же, словно каменел, в монолит обращался. Ни слабинки, ни мягкости. Крепость взыскивала собережников людское. Тонкие пальцы теребили завязки на рукаве. Клёна собиралась с духом, чтобы пойти к Фебру. Ей теперь навещать его было тягостно. Думала, едва он начнет поправляться, сердце у нее перестанет страдать, ведь жив же. Но так нестерпимо было глядеть на него, исхудавшего, беспомощного, слабого, так мучительно видеть, как он учится тому, что умел прежде сидеть, держать ложку. Она замечала ему неловко при ней. И вот ведь мука какая, гадала теперь, пойти или нет». Ихтер удивлялся, глядя на парня. Говорил, «Уж не знаю, каким чудом ты поправляешься. Видать, крепко о тебе хранители радеют». И правда, рука, кое следовало повиснуть плетью, окрепла. Меч ею держать все же будет нельзя, но костыль вполне. Глаз, которому прочили остаться незрячим, начал видеть. Слух возвращался. Силы пребывали. Жаль, ногу новую зелье отрастить не могло. Крепость духа закаляли в обережниках, и Фебр не стенал, не жаловался, не сожалел. Он был рад, что остался жив, рад, что выздоравливал. Однако при клюне всякий раз менялся, неуловимо для себя, но очень заметно для нее. Она видела, ее заботы ему в тягость. Уйти следовало и не приходить больше. Девушка так и решила и теперь свободные обороты пряталась тут, на последнем ярусе северной башни. Быть среди людей оказалось слишком тяжко. Все ведь знали, как она бегала за фебром, а теперь вдруг охладела. Небось, думали, опамятовалась дуреха, осознала. русто поди так точно и считал. Клена с тоской размышляла о том, что надо бы переневолить себя, отступиться, не выматывать парню душу. Зачем? Насильно мила не будешь. Со своей высоты девушка видела, как в башню целителей прошла стройная красавица с длинной белокурой косой, волколачка. Знать все-таки выпустили ее, не стали в заперти держать. Интересно, зачем она к целителям подалась? Захворала, что ли? Клена достала из холщового мешочка, который носила на опоязке полоски бересты с начертанными на них резами. Взялась перебирать, шевеля губами. Грамота давалась ей легко, да и разум занимала. Не все же о судьбе своей дырявой печалиться.